Глава 14. Особняк мистера Пыль. Прошлая зыбка, но его призраков всегда хочется поймать за подол. В руках может быть только настоящее, но и оно подчас не крепче пепла. Алекс вышла в коридор и не узнала его. Не было стен, потолка, не было пола. И, по всей видимости, теперь дело обстояло вовсе не в том, что между стеней пришло к ней в гости, а в чем-то совсем другом. Слон вздохнул и протянул ей в хоботе записку. «Я провожу тебя к особняку, не сходи с тропинки, я веду тебя по тьме коридоров, один шаг в сторону, и ты можешь застрять в стене или вместе еще более страшным и одиноком». «Мы на территории, где нет законов времени, пути и логики», – прочитала Алекс и подумала, что логики и до этого в ее приключениях было немного. Слон шагнул вперед. Под его ногами появились серые отметины, словно кляксы, на которые и ступила девочка. Так начался ее путь по коридорам. Шаги. Такие отчетливые, ясные. Алекс услышала звон, опустила руку в карман и нащупала монетки. Но звон продолжался. Ее правая сандаль, касаясь серых клякс, звякала. Слон остановился. Строго посмотрел на Алекс, затем на ногу. Девочка пожала плечами. Слон повернулся к ней спиной и вновь пошел вперед. Алекс поправила сандалик, и он уже не звякал. Идти пришлось долго. Слон топал размеренно, а девочка еле поспевала. Приходилось почти бежать, чтобы не отставать. Впереди ничего толком увидеть было невозможно, как вдруг слон резко остановился и раздался звонок. Алекс, не рассчитав, налетела на проводника, уткнувшись носом в его пиджак. Звонок повторился. Девочка осторожно выглянула из-за спины и увидела столб а на нем телефон. Она читала о них в книжках, но в замке у нее самой никогда такого не было. Алекс аккуратно подошла и погладила черную трубку. Слон спокойно смотрел. Вновь прозвенел звонок, как ей показалось теперь еще более настойчивой. Девочка медленно сняла трубку и приложила к уху. «Ты меня слышишь? Слышишь?» – раздался нервный голос. «Да», – ответила Алекс. «Сколько было монет? Шесть? Шесть монет? Почему ты мне врешь?» И тут Алекс поняла, что это голос Шута. Она в панике бросила трубку, слон аккуратно поднял ее хоботом и повесил обратно. В руки опустилась карточка. Иногда звонят не вовремя, иногда не в то время, иногда не из того времени. Алекс уже сталкивалась с искажением времени, когда попала в свой замок и находилась сразу и в гостиной, и в подвале. Неужели Шут звонил ей из будущего? Неужели он знает? Она взглянула на слона, словно ища ответа. Но тот продолжал свой путь. Через несколько метров он повернулся и протянул ей следующую записку. «Зеркала преследователей», — прочитала Алекс, — и посмотрела по сторонам. Там отражалась она, слон-проводник и... Она остановилась. В зеркале буквально за ней по пятам шел огромный волк. Девочка резко обернулась, но никого не увидела. Слон ткнул ее хоботом и вручил очередную записку. В зеркалах преследования путешественник видит тех, кто следует за ним. Это могут быть друзья или недруги. Алекс положила карточку в карман и подумала, «Странно, что за ней идет лишь один волк. Где же шут? Выходит, он вовсе не преследует ее?» «Непонятные зеркала», — пожала плечами она. Слон не сбавлял темпа. Кляксы коридора стали меньше. Девочка аккуратно ступала по ним, опасаясь промахнуться и свалиться с края. Снизу доносились чьи-то крики, и это не могло не пугать. Алекс сжалась, и, совсем не понимая, как слон идет так ровно, уверенно и не боясь упасть, обреченно следовала за ним. Ей даже взбрело в голову взяться за край его пиджака. Но эту мысль она сразу отбросила. Слон непредсказуем и мог просто скинуть ее. Следующая записка, переданная слоном, озадачила девочку. «Скоро будет бал». И больше ничего. Слон остановился у обычной деревянной двери. Черные краски вокруг стали растекаться, превращаясь в предметы, Алекс поняла, что находятся они в чьем-то доме, и именно оттуда так просто добраться до особняка мистера Пыль. Она вставила ключ, поделилась с ним каплей крови, и перед тем, как войти, получила еще одну записку от слона. «Я буду ждать здесь, там находятся самые свирепые ветра между стенья, тебе придется уходить очень быстро, прежде чем ветер поймет, что ты там, и прежде чем это поймет твой покровитель». «Спасибо». Алекс кивнула, повернула ключ, и дверь подалась. Девочка сделала шаг и оказалась в заснеженном мире. С неба летели серые хлопья. Алекс протянула руку и вдруг поняла, что вовсе это не снег, а пепел. Ломкий и красивый, но вовсе не снег. И под ногами был он же. Она сразу заметила белые колонны особняка и, не желая тратить драгоценные минуты, ринулась к дому. Пробежала мимо елочек, совсем не заметив, что пройдя рядом, задела их ветки, и те рассыпались, став ничем, кроме пепла. Алекс помялась на пороге пока вдруг дверь сама не открылась. Девочка подняла глаза и заулыбалась. Мистер Пыль, гряхлый старик, смотрел на нее, и было ясно, он узнал девочку в первую же секунду. Алекс захотела обнять учителя, но он жестом возразил. — Я слишком старый, — сказал мистер Пыль вместо приветствия. — Проходи скорее в дом. Ветер снаружи может разорвать тебя в клочья, если услышит, как бьется твое сердце. — Мистер Пыль, это же вы? «А кто же еще?» — засмеялся он. «Заходи, заходи же скорее. Только прошу тебя, будь очень тихой. Если твое сердце будет слишком шуметь, ветер услышит и придет за тобой». И дверь за ней затворилась. Девочка ахнула. Ведь все внутри было бело серым Столики, стулья, чашки, картины, полки, книги. Мистер Пыль снисходительно улыбнулся и сделал вид, что не заметил открывшегося рта девочки. Здесь все очень хрупкое, дитя. Это пепел. Как и я сам. Пепел и пыль книг. Больше ничего во мне нет. Не трогай ничего. Я так рада, что нашла вас, — выпалила Алекс. У нас немного времени. Он прошел в гостиную и присел. — Тебе придется постоять, девочка, — предупредил он. А теперь же скажи, что привело тебя сюда. И Алекс вспомнила, как вот так же она разговаривала с мистером Пыль у себя в замке, как он, невидимый для ее глаз, почти ненастоящий, слушал, подбадривал, учил и наставлял. Как давал задания. А теперь ее единственным заданием было найти родителей и узнать, кто такой Шут, чтобы выручить котов. Она рассказала все. Как появился в ее доме Шут, как библиотека превратилась в море, как она поделилась капелькой крови с ключом и попала в этот мир. Ей самой во время рассказа казалось, что все это крайне невероятно, а делится она всем этим так, словно просто прогулялась на задний двор. «Ты пришла, чтобы узнать, кто он?» — сузил глаза мистер Пыль. «Для тебя так важны эти коты?» «И они тоже». Девочка вздохнула и запустила руки в карманы, сжав оставшиеся монетки. «Дело в том, что они выручили меня, и я...» «Я боюсь шута». «Да, он странный тип, деточка. Твои родители сочли бы его интересным, им такие типы нравились, а вот у меня на них аллергия». Он издал грустный смешок. «Пойдем, я покажу тебе кое-что». Он встал, медленно подошел к белой двери, ведущей из гостиной, аккуратно повернул ручку и пропустил Алекс вперед. Там, на полках, столах, на стенах... Стояли и висели фотографии. С каждой на девочку смотрели одни и те же люди. Красивая женщина с волнистыми волосами и приятный мужчина в очках. А рядом широкоплечий парень, с другим поменьше, худым. «Познакомься, Алекс. Это твоя семья. Я не мог пронести их снимки в твой замок». Девочка подошла и протянула к фотографиям руку. Но стоило ей коснуться первой, как та рассыпалась — Она поняла, почему мистер Пыль не мог показать их раньше. «Воспоминания так хрупки, как пепел, Алекс», — грустно заметил мистер Пыль. «Мы с твоими родителями познакомились очень давно, еще до того, как они пропали. Много часов я спорил с твоим отцом о книгах. Он был выдающимся спорщиком, крайне интересный человек, а твоя мама готовила потрясающие напитки» из одного только чая, но она могла приготовить целый стол разных напитков, но не думая об этом. Девочка слушала и разглядывала свою семью. Как же она могла их не помнить, таких ярких, таких родных? Она хотела взять другую фотографию, но и та рассыпалась. Девочке стало так обидно, что сердце забилось вдвое быстрее. «Когда-то наш город был светлым от знаний». Люди радовались приходу твоих родителей, ведь тогда не нужно было жечь свечи. Два солнца сияли в зените, а когда они приводили сыновей, то мы просто купались в свете. Я владел самой большой библиотекой, где разрешалось шуметь, спорить и даже веселиться. Мы были так счастливы. Алекс не могла насмотреться на родных ей людей, но одного касания хватало, чтобы очередная фотография превратилась в пепел. И в тот день, когда ко мне пришел твой отец и попросил меня присмотреть за тобой, я не мог отказать. В любом случае, он бы переспорил меня, и я бы согласился. Мистер Пыль засмеялся. «Алекс, ты подарила мне замечательные минуты знаний. У тебя цепкий ум, и ты учила меня не меньше, чем я тебя». Алекс отвлеклась от фотографии и посмотрела на мистера Пыль. «Но где же теперь ваш город?» «Тут начинается печальная часть. Алекс, возможно, она тебе что-то подскажет. Дело в том, что как только ушел твой отец и исчезло его солнце, ко мне в дверь постучался потрясающий незнакомец. Он попросил лишь покоя в стенах библиотеки. Он хотел читать и только читать». Я никогда не запрещал подобного никому, но в этот раз мне так хотелось отказать. Увы, я не смог. Незнакомец был галантен, вежлив и учтив. Он всегда обращался ко мне как к господину и подкупил меня неприкрытой лестью. Он не умел спорить, он всегда восхищался всем, что я говорил». Ночью он рассказывал всему городу о невероятных приключениях, о дорогах, которыми ходил, о зверях, которых можно разбирать на части, о мальчике, который дружил с котом, и о маленькой смерти, живущей в доме на холме. И с каждым днем книг становилось все меньше. Он аккуратно ставил их на стеллажи, но мне казалось, что они теперь пустые. Как паук он высасывал из них все знания. «Что ты делаешь?» — спрашивал я его, на что он лишь улыбался. Улыбка навсегда застыла на его лице, даже когда он дочитал все книги. Когда разжег факел и на моих глазах начал поджигать полки, шкафы, столы, улыбка оставалась на его лице. «Он сжег библиотеку?» «Он сжег весь город. Все, что могло гореть...» Стало пеплом. Я тоже погиб, но знания, которые я копил столько лет, не позволили мне покинуть этот мир. Я вернулся в виде пыли между страницами, в виде пепла. Я не феникс, но я существую, потому что продолжаю мыслить, потому что моя душа не хочет прощаться с тем богатством, с теми знаниями, что я получил. «Слишком тяжел багаж», — засмеялся мистер Пыль. И когда он увидел это, то открыл шкатулку, выпустив ветряного дракона. «Он до сих пор ходит по нашему миру и сдувает мой особняк все дальше. Он не может навредить мне. Просто я, как пепел, перелетаю с места на место. А вот тебе, тебе он может навредить. Ты из крови и плоти, Алекс». Девочка помолчала. В голове у нее крутился один вопрос, и в итоге она решилась его задать. Сердце билось все чаще. «Шут, что пришел ко мне в день рождения, это тот незнакомец?» Мистер Пыль нахмурился, почесал подбородок и вздохнул. «Не знаю. Шут прячется за маской. А кроме улыбки того незнакомца я ничего и не помню». Старик вдруг прислушался. «А нет, что-то припоминаю. Он же представился». Представился? Алекс не особо обрадовалась. Даже если это и был шут, вряд ли он назвал свое истинное имя. Совершенно верно. Когда я записывал его в библиотеку, он представился. Смешное имя. Старик посмотрел на потолок и застыл. Только губы его продолжали шевелиться. Зу. -з и. Л. Зу. Ну вот, как я и думала. Имя шута начинается на «ф». Выходит, если это и был он, то точно придумал имя. «Библиотечные листы», — вдруг произнес мистер Пыль. «Они были волшебные, всегда открывали истинные имена тех, кто берет книги, чтобы даже в другом мире можно было найти и вернуть книгу через владельца. Зло, зло». По залу пронесся ветер. Люстра из хрусталиков стала рассыпаться в пепел, Стол накренился и рассыпался вместе с фотографиями и рамками. Но мистер Пыль ничего этого не видел. Он смотрел в потолок. Его руки тряслись. Он судорожно вспоминал. Он уже почти разобрался в своей голове, как вдруг крышу дома кто-то сорвал. Раздался рев, и ветер сшиб, сдул стулья, картины, вазы и цветы, превратив их в пепел, похожий на стаю мотыльков. Картины и фотографии стали ничем, рассыпались в прах и разметались по комнате. «Злой! Злой!» — вспоминал мистер Пыль. Алекс повернулась и увидела огромного полупрозрачного дракона. Он раздвигал лапами стены. Вместо огня из его пасти хлестал ветер, а в груди у него она увидела камень. «Его звали Злой!» В этот момент дракон подул. Подул, что было мочи, и оставшиеся стены взорвались пеплом. Мистер Пыль выставил вперед руки, закрываясь, Но они исчезали, превращались в пыль между книг и хрупкий пепел. «Беги, Алекс, спасайся!» — успел выкрикнуть мистер пыль, прежде чем окончательно исчезнуть. «Его имя злой!» — и ветер унес старика. Алекс подхватила в воздух и перевернула через себя. Она приземлилась на живот, больно ударившись коленками. Из кармана выскочила головоломка. Дракон взревел еще громче, набрал в легкие воздуха и подул на девочку еще раз особняка просто не стало в глаза летел пепел неприятный на вкус и даже жгучий алекс закружила в воздухе она еле удержала головоломку в руках когда вновь упала дракон не спеша начал двигаться к ней ему не нравилось что она не рассыпается не превращается под его дыханием в ничто вставай запищала головоломка девочка поднялась и посмотрела на плотную деревянную дверь позади возможно успей она добежать до нее и дракон, и этот мир останутся по эту сторону. «Ты не успеешь. Я спасу тебя», — вновь заговорил сэр удачливый из головоломки. «Только собери меня». «Но я могу ошибиться», — испугалась девочка. «Ты можешь умереть». Она выдохнула, взглянула на огромного приближающегося дракона и решила больше не медлить. Грани менялись в ее руках ловко, она крутила кубик как только могла, то ухо, то усы, то лапа. Все никак не складывалось, и каждое ее движение, каждое перемещение сопровождалось жуткими криками сэра Удачливого. «Прости, прости», — приговаривала девочка. У нее уже стало получаться, дракон подходил все ближе. Он ревел, перекрикивая сэра Удачливого, и вдруг раздался хлопок. Головоломка оказалась собрана. Кот выпрыгнул на землю, сам не веря удачи, а затем он смело на задних лапах пошел к дракону. «В Королевстве, откуда я был похищен обманом, хитростью и ложью я побеждал тысячи драконов». Заговорил он так громко, что даже монстр остановился. «У меня нет хвоста, но лишь потому, что он слишком опасен для тех, кто может его увидеть. Ведь он...» — сэр удачливый закинул назад лапу и вытащил блестящий меч. «Самое страшное оружие!» Алекс не могла скрыть восхищение. Сэр удачливый был такой бесстрашный, такой отважный, что сейчас ей казалось, у него все получится. «Вы много говорили о книжках, девочка, и читали, значит, не меньше». Обратился он к ней. «Какое самое слабое место у драконов?» Алекс без раздумий ответила. «Сердце, если ударить под чешую!» «Все еще проще», — заулыбался сэр удачливый. «У этого дракона нет чешуи». Он вспорохнул голубим зажав меч в пасти. Монстр ожил, заревел, выпустил из себя ураганный ветер, но сэр удачливый преодолел его. Влетев в пасть чудовищу и ловко превратившись обратно в кота, выставил меч вперед. Меч описал дугу и вонзился в маленькое каменное сердце дракона. Монстр покачнулся, непонимающе вытаращился на девочку и затем завалился на бок. Сэр удачливый разрезал его полупрозрачный бок, выбираясь наружу. По мере того, как он приближался к Алекс, тело дракона превращалось в легкий ветерок, растворяясь. «Это было потрясающе», — выдохнула девочка. «Спасибо, вы спасли меня, но, мистер, пыль...» Просто перелетел на другое место. Сэр Удачливый убрал меч обратно, и тот исчез. «Благодарю вас за мое извлечение из ловушки. У вас тоже все получилось, Алекс. Эта часть имени, что выкрикнул мистер Пыль, я уверен, она принадлежит Шуту, и...» В этот момент пепел взмыл в воздух. Раздались хлопки, и заиграла музыка. Сэр Удачливый вновь дернулся за мечом, но нога Шута невзначай придавила ему лапу. Он появился в блеске. «При параде!» В черном смокинге и плаще с двумя котами у ног, играющими на трубе и барабане. Морды у них сияли, они явно обрадовались возвращению сэра Удачливого. «Алекс, я поздравляю вас!» Шут подул в дудку, зажатую у него во рту маски, и тут же вытащил ее, отбросил в сторону, угодив сэру Удачливому в нос. «Где это мы? Мы разве у театра демонов?» «Шут, как вы?» «Знакомое место!» Он обернулся. А затем маска его стала недовольной, как только он повернулся обратно. Алекс, вы солгали мне. Вы совсем не стремитесь найти родителей. Я почувствовал, что вы отгадали головоломку. Принес вам сладкий сахарный пирог. Он снял цилиндр и действительно достал оттуда великолепный пирог. А вы меня обманули. Пирог, видимо, от расстройства, выпал из рук шута и угодил на голову черному коту. Тот закатил глаза и скорчил мину недовольства. — Зачем вы пришли сюда? — отряхивая перчатки, поинтересовался Шут. — Хотела повидать мистера пыль. — И как я могу вам верить? Ведь вы же обещали. Шут картинно прикрыл рукой маску и полный расстройство хотел брякнуться на землю, но пепел под его ногами превратился в скамью. Шут вздохнул. — Ложь меня так печалит. Вы же еще такое юное дитя. А уже врете на напропалую? Врете? «Врете и врете. Ложь, она же как крошки на полу. Одна незаметна, но россыпь бросается в глаза и очень раздражает». «Простите, Шут». Девочка, потупившись, села рядом. «Я так хотела найти родителей, что решила, будто мистер Пыль сможет мне подсказать. А в итоге там были только фотографии, которые рассыпались у меня в руках. Мне теперь так плохо от того, что я виновата перед вами». Шут повернулся к ней. Маска его была закрыта ладонями. Затем он раздвинул пальцы и посмотрел на нее. «Не врете?» «Нет». Девочке такое поведение показалось странным, ведь она врала. И Шут наверняка это понял. «Ложь — ужасная штука. Я бы назвал ее оружием, ведь она так же, как и оружие, дорого ценится». Шут махнул рукой и захохотал. «Как хорошо, что вы больше мне не врете». Все совершают ошибки, дети чаще, взрослые намеренно. Что же у вас с лицом? Вы погрустнели. Я ни на шаг не приблизилась к родителям, и фотографии просто ушли у меня сквозь пальцы. Алекс вдруг ощутила неприятный привкус во рту. Когда я их увидела, там, на фотографиях, мне показалось, я уже совсем рядом. Алекс вытерла глаза, казалось, она сейчас заплачет. «Ну-ну», — подбодрил Шут. «Хотите фокус?» «Не хочу». «Он очень интересный». Шут достал из цилиндра карточную колоду. Коты с любопытством сели у его ног. «Смотрите». «Как это поможет мне найти мою семью?» «Некоторые семьи не стоит разыскивать». Вздохнул Шут, перемешивая колоду. «Они расходятся, уходят друг от друга и совсем не думают о своих детях, Алекс». «Не говорите так, Шут». Прошу вас, мне от этого больно. Говорим мы об этом вслух или только думаем? Шут поднес колоду к лицу девочки. Имеет ли это разницу? Девочка покорно сдвинула карты и достала ту, что посередине ту спик. А теперь не показывайте мне и положите ее обратно. Алекс так и сделала. Шут начал тасовать и продолжил беседу. Ваши родители... Увидев между стене, увы, бросили вас. Стоит ли искать такую семью? — Вы сами подталкиваете меня на их поиск, — попыталась отбиться Алекс. — Что вы? Я? Да я коварно отбираю у вас кусочки жизни. Не более. Развел руками Шут, а затем вновь начал тасовать карты. — Вы ведь так обо мне думаете, да? — Нет. Замявшись, ответила Алекс. «Я действительно поддерживаю ваше стремление найти родителей. А знаете почему? Потому что они смогли так все устроить, что вы всегда были...» Шут вытянул первую карту из колоды. Опрятно одеты. Он положил ее на воздух, и карта зависла. На ее картинке были изображены миссис Тень и милое видение. «Сыты!» Следующая карта легла рядом, и Алекс увидела привидение-поварихи в окружении призраков-поварят. «Защищены!» Шут достал еще одну карту, и она заняла место рядом с двумя другими. С картинки на девочку смотрел упырь в двух обличиях. «Образованы!» Новая карта, словно присыпанная пеплом, явила взору мистера Пыль. «И самое главное!» Шут вытянул последнюю карту с лузом Пик и подбросил ее в воздух. Карта несколько раз перевернулась, а затем медленно спланировала вниз и легла поверх остальных. С картинки улыбалась вся ее семья. Они не переставали любить вас, Алекс, где бы ни находились. Щеки девочки загорелись. Слезы покатились сами, прокладывая мутные дорожки. Она взяла карты все до единой, с картинками ее жизни, и стала разглядывать маму, папу, братьев. В душе что-то замерло. «Я попрошу вас впредь не отвлекаться» а идти по прямой, на поиски ваших родителей. Строго заметил Шут, но тут же смягчился. «Хорошо, что вы разгадали головоломку моего кота. Я погорячился с наказанием. Иногда со мной такое бывает». Шут протянул руку, взял за шкирку сэра удачливого, а затем погладил. Тот смиренно опустил уши и не шевелился. Только шерсть его топорщилась. «Спасибо, Шут. Я больше никогда не сверну. Никуда». Очень верное решение. И, Алекс, есть правило этой головоломки. Он протянул ей сэра удачливого. Теперь это ваш слуга. Вы выиграли его у меня. И как бы я ни печалился и не хотел вернуть его обратно, это сделать невозможно. Но шут, — возразила девочка. Не перечьте мне, — строго отрезал он. Он ваш по праву. Я недооценил вас, милая Алекс. Сэр Удачливый выскользнул из рук Шута и плюхнулся на колени девочки. Она машинально прижала его к себе, он оказался таким холодным. Сэр Балабол и Сэр «Все не так» не шевелились у ног Шута. — Удачливый братец, — шепнул рыжеполосатый. — Дождись нас, — шепнул Сэр «Все не так». Они покрылись перьями, Шут ловко подсадил их на руку, накрыл плащом и тут же его сдернул. Двух колубей как не бывало. Алекс подумала, что раньше она бы захлопала в ладоши, обрадовалась — Но теперь, теперь она думала, как выручить оставшихся двоих. «Нет времени. Через час представления, Алекс». Шут встал, и из рукава у него выпала программка. «Ох, я так неуклюж». Девочка подняла ее. С обложки смотрели уродливые лица, с длинными носами, красными глазами, клыками и сключенными пальцами. В центре переливалась всеми цветами надпись. «Театр демонов представляет. Невероятное шоу». «Оно поразит вас жестокостью, смелостью и страхом. Не пропустите. Лучшие мастера ужасов и боли. Зеркала истин только сегодня». «Мы обязаны туда попасть», — кивнул Шут. «Возможно, так мы разыщем ваших родителей, но...» Шут вздохнул. «Вас нужно замаскировать». Ветряной дракон лишний раз подтвердил, как легко узнать в вас гостя из другого мира. «Я уж не говорю о солнце» которая всюду за вами таскается. — Как скажете, Шут. Но как мы это сделаем? Карта подсказала мне, где найти моего давнего приятеля, повелителя кукол. Думаю, он сможет преобразить вас. Шут, не дожидаясь ответа, указал за спину девочки. Та обернулась и увидела у двери слона, проводника по коридорам. — Шут, а вы? Но его уже не было. Он растворился в пепле. Сэр Удачливый огляделся и выдохнул. — Идите же скорее, — вежливо подтолкнул он Алекс. — Госпожа! — Я не госпожа, — запротестовала девочка и зашагала к двери. — Теперь ты свободен и можешь идти куда захочешь. Я не держу тебя. Сэр Удачливый не поверил. Он икнул и переспросил. — Отпускаете? — Я лишь вернула тебе долг, — серьезно сказала Алекс. Сэр Удачливый остановился, встал на задние лапы. Девочка тоже остановилась. Он преклонил колено, с неба вновь полетел пепел, глаза сэра удачливого заблестели. Он сунул лапу за спину и словно из воздуха достал меч. «Возьмите», — он протянул его Алекс, — «он послужит вам всего один раз, а затем вернется ко мне, как только ваша цель будет поражена. Вы даровали мне свободу, о которой я мечтал столько лет, и я хотел бы подарить его вам навечно, но, увы, это невозможно. Он — часть меня. Прощайте, отважная девочка». «Мы больше не увидимся», — огорчилась Алекс, и даже где-то в глубине души на миг малодушно пожалела, что отпустила такого полезного кота. «Однажды?» «Я слишком любопытен, мне захочется узнать финал. Я буду следить за вами, но очень незаметно». «Спасибо», — девочка улыбнулась и взяла меч. «Сделайте вот так». Сэр удачливый повернул лапой в воздухе. Алекс повторила, и меч исчез. «Прощайте». Он появится, когда вы этого очень захотите. Всего один раз помните об этом. Прощайся, Рудачливый. Алекс поклонилась, и когда подняла глаза, кота уже не было. Он не превратился в голубя, не убежал, а просто исчез. Словно до этого чья-то крепкая хватка сдерживала его, а теперь отпустила. Алекс вздохнула и подошла к двери. Слон впустил ее в темноту коридоров. Но прежде чем начать путешествие, он указал ей на замок. Девочка поняла и, аккуратно затворив дверь, закрыла ее ключом. Слон протянул записку. «Одни двери закрываются, другие открываются. Есть правило. Не все двери могут быть постоянно открыты. Если что-то закрыто, пусть так и остается. Это вежливо». Алекс кивнула и улыбнулась. В руках у нее до сих пор были зажаты карты. Она посмотрела на семью еще раз и поняла, что обязана закончить этот путь. Другого выхода у нее нет. «К повелителю кукол!» Торжественно произнесла она, и темная дорога коридора начала движение. «Если я не смогла достать ни одной фотографии родителей, потому что они рассыпались, как это получилось у Шута? Только если он забрал ее до пожара. Если только это он сам устроил пожар», — вдруг догадалась девочка, и ей стало не по себе.